Глава шестая, шестнадцатая октября «Не отдам!» — сказала она пионерским голоском и почему-то сжала халат на груди, как будто он собирался немедленно волосатыми своими лапищами полезть ей за пазуху. «Вы его что, еще и у сердца держите?» — сочувственно спросил Борухов. Она спохватилась, отпустила халат и невольно бросила взгляд в сторону стола. Борухов тут же кинулся к столу, стал дергать ящики. Она навалилась ему на спину, но это было пустое. Первые два ящика поддались, а нижний, к счастью, был заперт. Он дергал и дергал все сильнее. И вдруг с артиллерийским треском старый замок предательски выскочил из паза. Полетело на пол что-то тяжеленное, деревянное. Следом мягко легли бумаги. И уж потом... Выскочила дребежжа железная коробка из-под мантенсие Росглав кондитер. Она схватила коробку и прижала к животу, но Борухов на коробку не смотрел, а смотрел на полированную с отколовшейся и торчащей длинной щепкой и широкой кожаной полосой кобуру Маузера, который Райс, несмотря на все обещания, так и не похоронила вместе с отцом. Потом повернулся к главврачу и опять сказал очень ласково, как своей малолетней пациентке, «Отдайте, милая, надо сжечь». «Не отдам», — сказала она. Тогда он взял ее повыше локтя, повел к окну, выходящему на угол большевистского и Рязанского шоссе, сместил занавеску, и вдруг безжалостно и грубо придвинул бритую голову Райс к самому стеклу. Она оскорбленно дернулась, но он держал ее за затылок профессиональной жесткой хваткой, и прежде чем рыпнуться посильнее, она успела увидеть что-то страшное, невозможное. Невозможно страшное и плохое. Перевернутая партийная эмка со вскрытым багажником из которой вытаскивали наружу скулящую женщину в каракулевой шубе и трех дерущихся мужиков с окровавленными лицами, волочивших из этого багажника огромную баранью ногу. А еще разбитое стекло магазина «Главрыба», на которое черной волной наседала орущая толпа, и мертвую затоптанную женщину в мертвом алом снегу. А еще... Борохов оттащил ее прочь. Она свалилась на стул и мелко дышала. А он молчал. А потом сказал, кивая на портрет. «И это тоже надо сжечь. Мы везде уже поснимали». Она посмотрела на него сквозь криво сидящие очки. Он понял, что эту тему лучше не трогать, и разозлился. «А вы думали, там что творится?» — спросил он едко. — Контуженные на прогулочке песни поют? — Я ничего не думала, — сказала она жестко. — Мне есть о чем думать. — он там у вас Ветветинова за дверью топчется с веселенькими новостями, не знает, как преподнести, — сказал Борухов не без удовольствия. — Будет вам сейчас о чем подумать. Хотите отдавайте, хотите нет, ваши похороны. Обнимитесь с Сидоровым перед расстрелом, будете вашими портбилетами прикрываться. — Восемь человек у нас умных и два дурака. — А вы у нас умный? — спросил Райс, глядя в пол. — А я у нас всегда был умный, — сказал Борухов спокойно. — У меня партбилета нет. — Не отдадите, дуровая такая? — Вы как со мной разговариваете, а? — обессиленно сказала Райс. — Ну что вы со мной сделаете? Уволите? — пожал плечами Борухов и пошел прочь. И тут же в дверь втянулась Ветвитинова. Дверь закрыла и как бы проверила, хорошо ли закрыла. Лицо у нее было серое. Райс быстро поправила очки и стетоскоп. — Что у вас, сестра? — спросила она как можно нормальнее. — Не топчитесь, бога ради. Ветвитинова большими глазами смотрела на коробку у врача на коленях. «Это не Монпансье», — поспешно сказала Райс, открывая и закрывая коробку. «Видите, бумаги? Ну, не тяните». Тогда стыдливая Ветветинова тихо сказала что-то, обращаясь к стульям для посетителей. мило ради бога», — сказала Райс, и та взяла себя в руки и гаркнула. «Потоцкий сбежал!» Через полчаса она говорила главам отделений ветвитиновой и сестре хозяйке малышки чтобы она только не отдала сейчас ради возможности увидеть на месте разрыдавшейся ветвитиновой настоящую старшую сестру острова отделения ведьму карминскую вечную вражину сбережет господь ее и ее инсулиновые шприцы что не хочет ничего слышать о потоцком никаких проклятий не было никакого потоцкого только гороновскому на ее запреты было наплевать он высказал все что пожелал высказать и довел ветвитинову Добрую девочку, хоть и настоящую комсомолку, до слез. И еще Райс сказала прямо, никого не держу, скажите всем подчиненным, сегодня день, когда можно уйти. И еще сказала, сестра-хозяйка, вы теперь за завхоза, держитесь. Потом решили, что говорить пациентам. Представлен к награде и переведен исполнять секретное задание партии. Заходившая вытряхнуть пепельницу уборщица Катя, которую все называли Катенькой, несмотря на ее преклонный возраст, быстро засеменила к выходу, и Райс поняла, что версия разнесется быстро. Страшнее всего было теперь без денег. В душе она ругала себя последними словами. Всплыло из детства бабушкино слово «Думмерхен». Надо было, конечно, основную часть денег хранить у себя. Надо было... Но сейчас надо было что-то решать. Надо было первое, что пришло в голову, — продать что-нибудь. И она не удержалась, посмотрела на тоненькую золотую цепочку с мелким бриллиантиком на шею ветвитиновой, и та не удержалась, схватилась за цепочечку, как прежде она сама, за халат и в ответ уставилась на ее собственный кулон с топазами. И Райс стала стыдно до испарины. — Вы теперь за завхоза? Дайте мне под воду и тех двух мутистов, что со мной на ПВО, — вдруг сказал гороновский кнул пальцем в сторону малышки и пошел из-за стола. — Мы еще не закончили, — сказала Райс жестко. — Хорошо, — сказал гороновский и сел. — Теперь мы закончили? — Нет, — сказала Райс, сняла цепочку и с трудом проворачивая содрала с пальца обручальное кольцо. Положила в пустую пепельницу. Вот, сделайте с этим что-нибудь. Ветветинова опять захлюпала носом и начала огромными пальцами возиться где-то у себя на затылке. Малышка быстро спрятала под себя руки. гороновский закатил глаза, сбросил в пепельницу часы, уставился на малышку, а затем медленно обвел глазами остальных и спросил. Мне ждать или мы наигрались? Давайте, давайте, как раз на пять кило рыночной картошки наберется. Никто не пошевелился, но когда она вечером привалилась к портрету и разрыдалась она знала, что на этот раз просьба ее услышана.